В бездонном чреве двора колодца, прорытого в недрах земли коломны некогда воспетой Александром Свет Сергеевичем, притулившись к капоту своей девятины, усталый купцов, устало выпускал белый дым в белую ночь. Внутри салона, распластавшись на заднем сиденье тихонечко постановала наркоманка со стажем Оксана Гусева. Не требовалось получать специального медицинского образования, чтобы поставить барышне однозначный диагноз. Ксюшу ломало, и ломало не слабо, с подвывертом да наизнанку. «Эй, мать!» – купцов озабоченно заглянул в приспущенное стекло. «Что, совсем худо?» «Совсем», – бесцветно сказала Гусева-младшая. «Потерпи еще немного, слышишь?» «Зачем?» «Затем, что сейчас парни подъедут, заберут твоего клюва, и мы тебя сразу в больничку определим». «Зачем?» «Ну как?» Подлечат тебя там капельницы, шмапельницы, все дела. У меня нет денег на капельницы. Не переживай, найдем. Оксана неожиданно ощетинилась. Найди мне лучше дозу, раз ты такой находчивый. По-моему, ты сегодня уже достаточно надозировалась. Ну и хрен с тобой, беззлобно сказала Гусева и закрыла глаза. В следующий момент во дворик мягко, словно бы вкратчиво вкатился Фердинанд. И Леонид, отщелкнув сигарету, с облегчением направился встречать вновь прибывших. Вместе с Петрухиным из микроавтобуса выбрался высокий, крепко сбитый, достаточно молодой еще, не старше тридцатника мужик, надетым под пиджак броники. Сугубо внешне был он, может, и непримечательный, но не без внутреннего, как быстро выяснилось, обаяния. И по всему, видать, несмотря на возраст, бывалый. Так что брюнет поставленную накануне задачу, выполнил на 5 баллов. Опера им обеспечил правильного, нештабного. Знакомьтесь, братцы, это майор в отставке Леонид Николаевич Купцов. Можно просто лёня протянул руку Купцов. Старший опером полномоченный Георгий Михайлович Гладышев. Можно просто Жора. Рукопожатие у Жоры было что надо. Как там наша любовница? Спросил Петрухин, покосившись на девятку. Хреново, ей бы к наркологу. И по возможности срочно. Я с брюнетом согласовал. Сейчас дело сделаем и после отвезем ее в одну частную клинику. Там уже в курсе. Готовы принять. Так, какой у нас адрес? 17-я квартира. Вот тот подъезд, второй этаж. За те 40 минут, что мы здесь с Гусевой посвечиваем, никто не выходил, доложил купцов. Вот именно, что отсвечиваете. Больше для порядка, проворчал Дмитрий. Не волнуйся. «Все окна у него выходят на ту сторону, я проверю». «Ну, тогда братцы пошли, что ли? Чего тянуть?» Гладышев заученным движением достал из подмышечной кобуры ПМ и скомандовал. «Значит так, я вхожу в квартиру первый, а вы только по моей команде». «Мало ли что, вдруг он вооружен». «Брось, Жора!» В голосе Петрухина отчетливо прозвучали нисходительные нотки. «Мы ж тебя не ради подвига матросова высвистали» за исключительно в качестве представителя законной власти. Сам посуди, какие у наркота могут быть арсеналы. А Маргоша, напомнил осторожный купцов, так ведь он ее уже пользовал. А если у него была не одна? Чушь. Да какие у нарка арсеналы? Наркот даже танк на кайф обменяет. Давайте не будем анализировать, а просто станем следовать моим указаниям. С напускной строгостью распорядился Гладышев очень неуютно ощущавший себя в роли приглашенного свадебного генерала. «Достаточно того, что я вообще в это ваше говно вписался. Вернее, меня вписали. Узнать бы кто. И вообще, береженного, как говорится. А я хотя бы бронежилете. Слушаемся и повинуемся, товарищ старший у шутливо козырнул Петрухин, деликатно умолчав вопрос про автора вписки «Вот только фигня это все. Не верю я в эти жилеты». Тем более, что самое уязвимое место – это голова. «Уж у тебя-то точно», – хмыкнул Купцов, – «уязвимая». Вся троица направилась к подъезду. «Погодите», – вспомнил друг Гладышев. «А девка не убежит?» «Да куда ей бежать? У нее опять ломка началась. Ей в таком состоянии и десяти метров не пройти». Уже через минуту они стояли на грязной, обоссанной и заплеванной лестничной площадке, перед потрепанной жизнью с нищетой дверью, подсвечивая себе предусмотрительно захваченным Петрухиным фонариком. Гладышев несколько раз подряд втопил кнопку звонка, однако ответом была тишина. «Так когда, вы говорите, ему звонили?» «Час назад», – отозвался Дмитрий. «Если точнее, 55 минут». «За те 15 минут, что мы с Гусевой сюда добирались, вполне мог свалить из дома», – педантично заметил купцу Сомневаюсь. Ты просто голос его не слышал. Он явно вмазанный был. По самые помидоры. И походу вообще ничего не понял, кто звонил, зачем звонил. Ну тогда чего, ломаем дверь? Предложил Гладышев. К слову, замки полное дерьмо. С ноги откроем. Подождите, не надо с ноги. Донеслось откуда-то снизу из темноты. тфу черт. Напугало. Оперативник с укоризной посмотрел на Купцова. А говорил, в таком состоянии 10 метров не пройдет. Заметно пошатываясь, к ним поднялась Оксана и хрипло с одышкой попросила. Не надо ломать у меня, у меня ключ есть. Блин, что же ты сразу-то не сказала? Я я забыла, вот, держите. Только только вы не бейте его, пожалуйста. Ни в коем случае, проворчал Гладышев. Мы его всего-навсего расцелуем и к сердцу прижмем. Он открыл дверь, снял пистолет с предохранителя и первым нырнул в квартиру. Следом за ним проследовали партнеры, предварительно приказав Гусевой ждать здесь вплоть до особого приглашения. В притонного вида комнате на кровати остывал мертвый клюв. Он лежал на боку, откинув руку, а другую положив под голову, словно бы хотел поудобнее уснуть. Левая штанина так и осталась закатана Для начинающего свою политическую карьеру в должности участкового Гладышева обнаруженный в квартире пейзаж был настолько виданным-перевиданным, что он не то что не удивился, но даже ни единым мускулом лица не проморщился. А вот раздосадованный и рассерженный Петрухин, матюгнувшись, сплюнул на пол. Он подошел к окну и, разгоняя спертый воздух и смрад, рванул на себя форточку. «Твою мать! Каких-то 55 минут!» А может оно и к лучшему, негромко возразил Купцов. Отмучился парень? Парень-то может и отмучился, только вот Марина при таких раскладах соскочить теперь стопудово. Постараемся, чтобы не соскочила Ну-ну, свежо предание. Жора, давай вызывай бригаду и гроб с музыкой. Ага. Гладышев потянулся к телефону и в этот момент в комнату валилась Оксана. Ввалилась и взвизгнув. Кинулась было к навсегда уснувшему клюву. Однако Петрухин успел ее бестактно перехватить в области груди. Вернее того, что стой словно бы усохшей вкупе с многострадальными венами, осталась. Стоп! Смотреть можно, а вот руками трогать ничего нельзя. Поняла? Гусева часто-часто закивала, а потом в бессилие. Опустилась на грязный пол и заскулила, раскачиваясь из стороны в сторону. Ну, хватит! Грубо рыкнул на нее Дмитрий. Теперь-то уж чего. Раньше надо было плакать. То лучше вот что мне скажи, сколько вам заплатила Марина за стрельбу? Тысячу долларов, глухо сказала Оксана. За двух потенциальных покойников? Да, не густо. А где был общак? Гусева посмотрела на его непонимающие. Я говорю, у кого хранились бабки? Я все отдала клюву. Ну и Дура. Разве можно наркоту конченому такие деньжищи на руки выдавать? Вот он на радостях походу и разговелся. Прости, Господи. гусева прибавила громкости, и теперь ее скулёж перенастроился на вой. Оксана, успокойся, слышишь? Все равно уже ничего нельзя сделать. Искренне сочувствуя, попросил сердобольный купцу Днем раньше, днем позже. Он бы все равно. А мы? Мы тебя сейчас в больничку определим. «Ага, и талоны выдадим на усиленное питание», – сердито сказал Петрухин. «Чья была идея с убийством лесовец?» Гусева резко прекратила выть и замолчала. «Маринина?» – подсказал Купцов. «Ты еще скажи Донцова». «Ну, Оксана, мы ждем ответа». «Моя», – покачав головой, выдавила из себя Гусева. «Клюв, он, он давно хотел с этим пистолетом. В общем, напасть на кого-нибудь богатого» чтобы деньги отобрать. Клюв говорил, что готов даже убить кого-нибудь, но только если действительно плохого человека. Да, так он до кучи еще и гуманистом был. А тут, когда мы с Мариной узнали, что Татьяна ООН поставила, я очень испугалась, что теперь нас смогут найти. Оксана всхлипнула и предложила Марине убить сразу двух зайцев, жестко закончил за нее Дмитрий, и следы замести. И дать возможность Клюву заработать. Что ж, считаю, у тебя это почти получилось. Вопросы закончились, и Петрухин поворотился к Гладышеву. «Ну как, Жора, дозвонился?» «Минут через 20 будут. Ты уж, дружище, самостоятельно здесь доканчивай. А мы с Ленькой пойдем, пожалуй. Не стоит нам здесь лишний раз светиться». «Ну, спасибо вам». «Удружили по полной», – буркнул посмурневший «Опер». Прекрасно понимаю что бодяга с оформлением трупа может занять времени аккурат до рассвета. Пожалуйста, кушайте на здоровье. Между прочим, мы с Купчиной, как сознательные граждане, еще на прошлой неделе пытались сбагрить этот дельца. Заметь еще живым подозреваемым, твоим коллегам из центрального РУВД. И чего, коллеги, подсказать или сам догадаешься? Ленька, напомни, за нынешние особенности МВД, те, которые при переходе в новую фазу, как их бишь, организационно-управленческие и структурные. вот точно. Так что извиняй, Жора. Вот тебе. Петрухин махнул рукой в сторону кровати. Вот тебе жмур. А про ихнюю структуру я тебе по дороге сюда все рассказал. Так что давай, организовывай и управляй. А мы двинули. Опять же, здоровьем госпожи Гусевой самое время заняться» хорошо хмуроль кивнул гладышев только завтра вернее уже сегодня в полдень жду вас у себя на чайковского со всеми вашими наработками и документами без проблем подъедем и отдадим все включая ботафорские веревку и мыло мадам гусева вы простились с телом тогда с нами на выход будьте лаской партнеры не то сопроводили не то от оксану гусева во двор где Петрухин щедрым жестом предложил ей на выбор последнюю на сегодня автомобильную прогулку. Либо в микроавтобусе, либо в уже знакомой барышне «девятке». «Спасибо вам, но я... я не поеду». «Здрасте, приехали». «Как-то даже подрастерялся, Дмитрий». «Ты эта девка... Ха, того, не дури. Мы ж тебя не в тюремную больничку везем, а в суперклинику. Там даже рок-звезды не брезгуют отдыхать. Поздно мне лечиться. Вот». Оксана закатала рукава тонкого летнего свитера и продемонстрировала приятелям жуткие все в синяках, кровоподтёках и в каких-то гноящихся язвах руки. «Видите? Недолго мне осталось. А может, всё-таки полечишься?» – осторожно спросил Купцов. «Нет, не вставляет. Да и смысла нет. Спит у меня нашли». «Понятно. Жаль. А мне нет. Устала я. Хочу, чтобы поскорее». Сколько уже вокруг народу зажмурилось. Вот и клюв. Оксана болезненно прикусила губу. А меня все никак черт не приберет. Но теперь уже скоро, чувствую. Ну, бывайте что ли? Как меня найти, вы знаете. Не бойтесь, не сбегу. Куда бежать-то? Оксана медленно двинулась в сторону улицы. Купцов подорвался было ее остановить, но Дмитрий притормозил его за рукав и отрицательно покачал головой. Не стоит. Ты же сам понимаешь, что она, в общем-то, права. Понимаю, вздохнул Купцов. Блин, да чего же паскудная история. Ладно, все, давай по хатам. В 12 встречаемся у Гладышева. Копию записи не забудь прихватить. Приятели разбрелись по машинам. Первым со двора выехал Купцов, стараясь не смотреть на оставляемую за бортом девятины, медленно бредущую куда-то а скорее всего в никуда, в сгорбленную фигурку Оксаны. Через пару секунд за ним подорвался Фердинанд. Едва микроавтобус поравнялся с Гусевой-младшей, та неожиданно подскочила к Фольксу и заколотила кулачками по обшивке, отчаянно призывая остановиться. Дмитрий дал по тормозам, приспустил стекло и вгляделся в истощенное перекошенное девичье лицо. «Что, Ксюх, никак передумала?» Просил он, вполне себе догадываясь, что услышит в ответ. Про наркоманов, про них ведь всегда все знаешь. Потому как у них всегда один интерес. Нет, не передумала, прошептала Гусева и бухнулась на колени. Аккурат в грязную лужу с радужной бензиновой пленкой. Дмитрий Борисович, пожалуйста, дайте на дозу, пожалуйста. Играя желваками, Петрухин нащупал бумажник, отстегнул, Тысячную купюру бросил её на асфальт и молча втопил по газам.